Глава седьмая. Миссис Бидуэлл оказалась у двери как раз, когда два санитара выносили тело Лоримера из лаборатории. Судя по ее виду, ей было жаль, что трупа нет на месте. Она взирала на очерченный мелом силуэт на полу так, словно это была совершенно неадекватная замена чему-то весьма реальному и ценному. Переведя взгляд на исчезающий в дверях закрытый металлический контейнер, она сказала. «Бедняга. Вот ж не думала, что его вынесут из его же лаборатории ногами вперед. Правда, его не очень-то здесь любили. Только я не думаю, что это его так уж волнует. Там, где он теперь. Это что, мой чехол? Вы что ли его этим чехлом накрывали?» Она с подозрением рассматривала чехол, аккуратно сложенный на краю рабочего стола. «Да, это чехол из лабораторной бельевой». «Ну ладно. Только положите обратно, откуда взяли. Хотя, погодите-ка, лучше его сразу в ящик с грязным бельем отправить. Но смотрите, чтобы ваши его с собой не увезли. И так в прачечной много белья пропадает». «Почему его здесь не очень-то любили, миссис Бидуэл?» «Так он же такой, придира! А только я вам так скажу, придира и надо быть, если хотите, чтобы работа шла». «Ну, правда, я слыхала, что слишком уж он суетился. Себе во вред. А в последнее время все хуже и становилось, тут же вопроса нет. И странный какой-то был, нервенный. Вы, небось, уже слыхали про подавчерашнюю неприятность в вестибуле? Ну так еще услышите. У инспектора Блейклока спросите, как раз перед обеденным перерывом. Доктор Лоример прям чуть не подрался с этой психованной дочкой доктора Керрисона. Чуть ее за дверь не вытолкал. А она верещала, прям мороз по коже. Я как раз в зал вошла и увидала. Ну, думаю, папаша ее это вот как не понравится. Я так инспектору и сказала. Папаша-то по своим ребяткам прям с ума сходит. Так и сказала, мол, поменить мои слова. Ежели доктор Лоример себя в руки не возьмет, у нас в лаборатории убийство будет, как бог свят. И мистеру массу то же самое сказала. «Миссис Бидуэлл, мне нужно, чтобы вы рассказали про телефонный звонок к вам сегодня утром. В какое время это было?» «Почти ж в семь часов. Мы как раз завтрак ели, и я чай заваривала, чтобы нам по второй чашке выпить. Как раз чайник с кипятком в руке держала. А он возьми да и зазвони». «И кто к телефону подошел?» «Да Бидуэлл. Телефон в передней, он встал и пошел трубку взять». Ругался, на чем свет стоит. Он только за рыбу принялся, а остывший он бидул то Ох, как не любит! У нас всегда по четвергам рыба, потому как в среду вечером рыбный фургон из Или к нам сюда от маршала приезжает. Крупная работорговая компания. Ваш муж всегда сам трубку берет. Он всегда сам к телефону подходит. А ежели его дома нету, так я и не подхожу. Пускай звонит. Не терплю я этих чёртовых штук новомодных. И раньше не терпела. И не позволила бы его в дом внести, если бы наши Ширли за установку не уплатила. Она-то теперь в замуж вышла и живет подальше, как к уехать ехать. И ей очень уж по душе, что мы можем ей по телефону позвонить, коль она нам понадобится. Только польза от этого телефона, как от козла молока. Даже и не услышишь, чего там кто-то тебе в трубку говорит. А как зазвонит, так душа заживо переворачивается. Спаси, Господи. Телеграммы эти, да телефоны, терпеть их не могу. А кто в лаборатории знает, что только ваш муж подходит к телефону? Да похоже почти, что все. Все я тут знают, что я до него и дотронуться боюсь. Чего ж тут секреты делать? Мы же все такие, как Господь нас создал. А некоторые малости похуже будут. И стыдиться тут нечего. Ну, разумеется, нечего. Я полагаю, ваш муж сейчас на работе? И еще бы. Он в имении у капитана Месси работает. Йоменс фарма называется. На тракторе больше всего. Почти что двадцать лет уж, как там. Или около того. Делглиш чуть заметно кивнул Мессингому. И инспектор выскользнул из комнаты потихоньку, перекинуться словечком с сержантом Андерхиллом. «Неплохо было бы проверить все это у самого Бидуэла, пока память о телефонном разговоре еще свежа». А Делглиш продолжал. «И что же случилось потом?» Бидуэл вернулся. Сказал, что мне не надо с утра в лабораторию ехать, потому как я миссис Шофилд в Лимингсе очень уж занадобилась. Я, мол, туда на велосипеде подъеду, а она потом меня вместе с велосипедом на машине домой подвезет». «Велосипед-то у ее красного ягуара прямо сзаду торчать будет, я так подумала. Ну а еще подумала немного вроде нахально с ее стороны, как я все-таки тут утром должна быть. А только я против миссис Шофилд ничего не имею, и ежели я ей занадобилась, что ж тут задаваться, можно и потрафить. А лаборатория может и подождать. Я обидовала так и сказала, мол, я ж не смогу в двух местах сразу быть». Что сегодня не сделаешь, то до завтра его подождёт. Вы утром здесь работаете каждый день? Э, кроме как по выходным. Около восьми тридцати приезжаю. Чуть позже, чуть раньше, это без разницы. И работаю примерно до десяти. А потом опять к двенадцати возвращаюсь. Может, кому из джентльменов ланч надо приготовить. Женщины, они-то в основном сами управляются. Потом посуду за всеми мою. Считай так, что в большинстве к полтретьему уже освобождаюсь. Только вы учтите, это работа легкая. Скоби, он лабораторный служитель, да и я. Мы за порядком в рабочих помещениях присматриваем, а всю тяжелую уборку это которые по подряду и им полагается делать. Они приезжают только лишь по понедельникам и пятницам с 7 до 9. Цельная машина их набивается, из самого или едут. Убирают главный вестибуль, лестницы все, натирку тяжелую, все делают. Инспектор Блейклок тогда пораньше приезжает, чтобы их впустить, а Скоби он за ними присматривает. А только в большинстве даже и не видно, были они тут или не были. Личного-то интереса у них нет, понятно. Не то, что в старое-то время, когда я да еще две женщины из деревни всю уборку тут делали. А в нормальных условиях, с чего бы вы начали, как только пришли, если бы это был такой же четверг, как все? И я хочу, чтобы вы как следует подумали, миссис Бидуэлл. Это может быть очень важно. А тут и думать нечего. Тоже бы и делала, чего каждый день делаю. А именно. Перво-наперво шляпку мою сымаю и пальто в нижней раздевалке. Аллат рабочий надеваю. «Ведро половое беру, порошок, дезинфект еще. Это из моей кладовки. Тувалеты мою, мужской и женский. Потом грязное белье проверяю и для прачечной пакую. Потом пыль в директорском кабинете вытираю и прибираю. Потом в общей канцелярии». «Так», — сказал Делглиш, — «давайте обойдем помещение, хорошо?» Минуты через три небольшая, довольно забавная процессия шествовала вверх по лестнице. Миссис Бидвелл теперь облаченная в темно синий рабочий халат, с пластмассовым ведром в одной руке и шваброй в другой, шла во главе. За ней следовали Мессингем и Делглиш. Два туалета в глубине третьего этажа располагались напротив двери отдела по исследованию документов. Они явно были построены там, где когда-то была элегантная спальня. Теперь же посередине этой бывшей спальни шел узкий проход, в конце которого виднелось единственное окно, забранное решеткой. Слева довольно убогая дверь вела в женскую уборную, справа, несколькими метрами дальше по коридору, точно такая же в мужскую. Миссис Бидуэлл провела их в левую дверь. Помещение было гораздо больше, чем Делглиш мог ожидать. Скудный свет падал в комнату через единственное круглое окно с матовым стеклом во вращающейся раме, расположенное метрах в полутора от пола. Окно было открыто. Кабинок здесь было три. В передней комнате находились две умывальные раковины с контейнером для бумажных полотенец между ними, а слева от двери длинный и узкий, крытый пластиком стол, очевидно туалетный, с настенным зеркалом во всю его длину справа укрепленный на стене инсинератор ряд крюков для одежды большая плетеная корзина для грязного белья и два весьма потрепанных плетенных стула здесь все выглядит как обычно спросил делглиш у миссис бидуэлл острые маленькие глазки миссис бидуэлл зашарили по комнате двери трех кабинок были раскрыты и она быстро проинспектировала их состояние Ни хуже и не лучше. Они прилично себя в туалетах-то ведут. Ничего не скажешь». «А это окно? Оно обычно открыто?» «Зимой и летом, только в сильный холод закрывает. Другой-то вентиляции тут нету, так что понятно». инсинератор выключен. Это нормально?» «Нормально. Последнее, которое уходит, выключает его на ночь, а утром я его опять включу». Делглиш заглянул внутрь. Инсенератор был пуст, если не считать остатков угольного пепла. Адам прошел к окну. Ночью в окно явно заливал дождь, на кафельном полу остались от него высохшие следы. Но даже внутренняя рама, куда дождь не мог достать, была удивительно чистой, а на подоконнике не видно было и следов пыли. «Вы вчера протирали окно, миссис Бидуэлл?» — спросил Делглиш. «А как же? Я же вам уже объясняла. Я каждое утро туалеты мою. А уж я, когда мою, так мою. Может, я уже начать могу?» «Боюсь, сегодня вам мыть не придется. Давайте сделаем вид, что вы тут уже закончили. И что теперь? Как насчет белья?» В корзине был только один халат, помеченный инициалами КМИ. Миссис Бидуэл сказала, В четверг я и не жду много грязного. Они как-то ухитряются с халатами всю неделю протянуть. Бросают их в корзину только по пятницам, перед тем, как по домам разъезжаются. А вот понедельник — это тяжелый день. Белье из прачечной получать, да свежие халаты ложить. А тут, видно, мисс истербрук чай пролила вчера. Вот уж на нее не похоже. Ох и придира, мисс Систербрук, это уж точно. «Не увидишь, чтобы она в заляпном халате ходила. Хоть тебе тут четверг, хоть пятница». Значит, хоть один сотрудник лаборатории да знал, что миссис Бидуэлл появится в лаборатории биологического отдела рано утром, чтобы положить чистый белый халат. Интересно будет выяснить, кто из коллег присутствовал, когда у сверхопрятной мисс Истербрук произошла неприятность с чаем. Мужская уборная, если не считать ряда писсуаров, мало чем отличалась от женской. Такое же круглое открытое окно, тоже отсутствие каких-либо следов на рамах и на подоконнике. Делглиш подтащил один из стульев к окну и, старательно избегая всяческого контакта с подоконником и самим окном, выглянул наружу. От этого окна до окна ниже этажом нужно было бы пролететь метра три и столько же до окна первого этажа. В самом низу, вплоть до стены, шла вымощенная камнем терраса. Отсутствие мягкой земли, дождь, ночная тьма и добросовестная уборка миссис Бидуэлл — все это вместе означало, что только если очень сильно повезет, ему удастся отыскать хоть какие-то следы. Но худенькая и даже не слишком худенькая женщина, уверенная в своих силах и с крепкими ногами, или худой и сильный мужчина, обладая крепкими нервами и хорошо перенося высоту, несомненно могли бы вылезти через такое окно. Однако, если убийца был сотрудником лаборатории, зачем рисковать собственной шеей, зная наверняка, что у Лоримера имеются ключи? И если же убийца пришел со стороны, как объяснить закрытую входную дверь, Нетронутую сигнальную систему и тот факт, что сам Лоример скорее всего его и впустил. Он перешел к умывальным раковинам. Ни одна из них не показалась ему особенно грязной, но у самого края, той, что ближе всех к двери, он заметил пятно слизи, напоминающее овсяную кашу. Делглиш наклонился над раковиной пониже и принюхался. Обоняние у него было необычайно острое. Он сразу почувствовал, что из отверстия слива доносится слабый, но знакомый и неприятный запах рвоты. Ошибки быть не могло. Кого-то здесь вырвало. А миссис Бидуэлл тем временем откинула крышку корзины с грязным бельем и воскликнула. Ну и ну! Корзина-то пустая!.. Долглиш и Массингем повернулись к ней. Долглиш спросил. А что вы рассчитывали здесь найти, миссис Бидуэлл? Да мистера Мидлмасса халат белый, вот что. Она бросилась прочь из комнаты, Долглиши мосингом за ней. Она распахнула дверь отдела документов и заглянула в лабораторию, потом снова закрыла дверь и опершись на нее спиной воскликнула: «Пропал! На крючке его нет. Так где он тогда? Где белый халат мистера Мидлмасса?» «А почему вы ожидали найти его в корзине?» — миссис Бидуэлл, — спросил Долглиш. Черные глазки миссис Бидуэлл вдруг стали огромными и воровато забегали туда-сюда. Немного погодя, она испуганно и одновременно с явным удовольствием произнесла. «Почему, почему? Кровь на нем была, вот почему! Лоримера кровь!»